Глава семнадцатая. Первое, о чем я подумал, так это то, что с высадкой на берег могут возникнуть серьезные проблемы. Про шлюзы речь, понятное дело, вообще не идет. Если швартоваться, так к причалам. А вот они, увы, могут оказаться в руках не слишком лояльно настроенной к Рувиму стороны. Как причешут нас из нескольких пулеметов прямо на подходе. И все, финал всех планов». И хорошо ещё, если только из пулемётов. Кто его знает, может тут в Вавилоне уже и ручные пусковые установки появились в ходу. А просто так тут на твердь земную не высадишься. Очень уж нелепая береговая линия близ города и глубины немалые. Опять же, нет ничего проще, чем прикончить плывущего или бегущего человека, особенно из автомата. Но обошлось. Капитан того судна, на котором находился наш отряд, которого, похоже, одолевали те же самые сомнения, глянул в бинокль и облегчённо выдохнул. Всё нормально. На ближнем причале ребята из Славянского союза. Яр радмиру узнал, он при князе Михаиле состоит. Как это? Он его ближник. Удача на нашей стороне, деловито заметил Рувим, успевший напялить на себя бронежилет, который, признаться, сидел на нём как на корове седло. и вооружит с автоматом. Грозности это ему не добавило, но зато, похоже, порядком приподняло и без того не слабую самооценку. «Если начало таково, то и дальше все пойдет как надо». Никаких сомнений с очень серьезным видом, так хорошо мне знакомым, подтвердила крутившаяся рядом Фира. «Мы всех победим!» Рувим почуял в ее словах подвох, но ехидная еврейка – округлила свои зеленые глаза так, что не верить ей было нельзя. И ради правды, конечно же, не стоило. Корабль мягко гукнул бортом о причал, и неугомонная марика первой на него спрыгнула, не дожидаясь, пока спустят трап. — Рувим! — высоченный русоволосый бородач помахал нашему нанимателю рукой. — Ты вовремя! — Что в городе? — жадно спросил властитель. Войня, хмур ответил тот, и его слова несомненно являлись чистой правдой, поскольку даже сюда из-за высоченных стен, окружавших Новый Вавилон, доносилось эхо канонады. Лопес вконец одурел от наркоты и ночью сцепился с парнями из Mayflower. Кровь видно взыграла, когда американские рожи увидел. Мекси их всегда не любили. Нет, Нам это только на руку, сам знаешь, мы с янки и британцами никогда не ладили, но только после и все остальные словно с ума сошли. Кстати, твоего дома больше нет. Вот такая грустная весть. Лопес, Лопес, что-то знакомое. Всё вспомнил. Правая рука главы картеля Хорки из Альяса. Я его на аукционе живого товара лицезрел, когда впервые в новый Вавилон попал. В смысле, отарапел Рувим «Дым видишь?» – бородач ткнул пальцем в сторону города. «Это твой квартал догорает. Хотя, может, уже и не твой, конечно. Но с твоего началось, это точно, сам видел, когда сюда пробирался. Латиняне его запалили. У тебя же с ними всегда не лады были. Люди частично уцелели вроде, а дома, ну, если только каменные, те, что не сожжешь. Вроде бы в одном таком, что на торце квартала стоял, уцелевшие и схоронились». Выдержка у рувия всё же отказала. Его благообразное лицо перекосилось, а тому водопаду руга некоторую он изверг из себя, могли бы позавидовать даже истинные мастера этого дела. Я вот несколько новых слов для себя открыл. А мы пришли кораблики наши охранять, не обращая внимания на неистовства владельца, с недовольным видом добавил бородач. Князь Михаил так велел. И «Ведь прав оказался, мексы-прайдохи уже близ наших лодий суетились, когда мы сюда пожаловали. Ты хитер, Рувим, у тебя вон ангары пустые, а мы чуть не опростоволосились». Ну, что тут произошла за ворушка, мне стало ясно сразу. Кучки пестрой одежды валялись тут и там, их никто и не подумал убирать. А десятка-полтора автоматов и винтовок были небрежно прислонены к стене одного из нескольких небольших ангаров. Хорошая работа, брате Славяне. Решил я присоединиться к беседе. Со всей душой встретить и приветить незваных гостей это считай национальная традиция. А ты я гляжу, наш будешь, оживился Ротмир. Как говорится, свой своего. Но чего ты тогда с ними, а не с нами? Ну, формально я ваш, есть такое, признался я. А вот на деле уж извини его. Так ты наёмник, протянул Ротмир. Тогда понятно. Не совсем, поморщился я. Скорее саратник, это немного другое. Рувим, ты успокоился. Тогда скажи мне, а где находится та цацаца, что мне обещана? Там, буркнул владетель бывшего дома Земноморья. Вон, в самом конце причалов, видишь, Эллинг? Там твой приз. Фраза в самом конце имела под собой все основания. Собственно, прибрежная территория, на которой располагались причалы и всё, что к ним прилагалось, вроде добротных ангаров и небольших сарайчиков, растянулась на приличное расстояние. Каждый дом оттяпал себе часть берега и разместился на нём по своему усмотрению. Например, тот же Рувим отстроился на совисть, широко даже некое подобие ремонтных мастерских сообразил. А вот Тевтонский союз подошёл к вопросу со свойственной этой нации практичностью и экономичностью. Одинокий сарайчик, как видно из вежливости названный Рувимом Эленгом, да небольшие мостки с нешироким помостом в самом дальнем углу берега. Вот и всё, на что расщедрились наследники германской империи. И сейчас на этом помосте, насколько я мог разглядеть, Суетились какие-то люди, шастая в хибарку и обратно. А кто это там шарится? Приложил я ладонь к албу, чтобы солнце не слепило. Голд, бинокль мне дай. Германн пояснил Ратмир. Кто же ещё? Мы их трогать не стали, они к нам тоже не задираются. Да и потом, видно, мужики надумали отсюда свалить куда подальше. Чего на них патроны тратить? Свалить? На нашем катере? Марика, чего стоим, кого ждём? Вызрелся я тут же. Не слышала, что соплеменник сказал. Сват, нам надо в город Хмура и жёстко сказал Рувим. Каждая секунда дорога. С последним согласен полностью, сообщил я ему. А не того и гляди на моём катере в светлое будущее отчалят. Ищи его после по всей реке. Настя, просыпаемся, просыпаемся. Марика вон уже первого на прицел взяла. Не ори, попросила меня девушка, пристраивая винтовку на ящике, не весть, зачем стоящие на причале. Ага, всего их шесть. Мар, я работаю того, что у дверей, после вон того у лесенки, а третий тот, что за подходами следит. Мой первый слева от входа, второй с канистрой, отозвалась её напарница. Третий, чёрт, он внутрь зашёл. В канистру не попадай, а заботился тут же голд. Она не бойсь, с горючкой Она, Канистра, рачительно заметила Фира. Расходные материалы, дефицит. Вас за такое разбазаривание ценностей Дарья сожрёт и не подавится. А откуда она про это узнает? Марико покрутила колёсико на прицеле. Кто-нибудь расскажет, вздёрнула бровь Эфира. И я даже знаю кто, подытожила Настя и задержала дыхание. Два выстрела почти слились в один. Пара фигурок на дальнем причале растаяла в воздухе. Гельзы звякнули о доски причала, мягко лязгнули затворы, загоняя новые патроны в ствол. Одобрительно крякнул бородач Ротмир. "Люба", сообщил он мне и снова крякнул, когда ещё двое представителей Тевтонского союза покинули на какое-то время этот мир. "Ишь как. Я даже ругаться не стану". "С чего тебе ругаться?", удивился я. Ну, так вы с нашего причала их убиваете, пояснил саплеменник. Вроде как и с нашего одобрения, а это неправильно. Но когда красиво, тогда красиво. Убивайте. Нееко, помурчала Марика. Мой так и не вылез на воздух, и Настенькин вон в домик нырнул. Наёмник, сделай красиво, распорядился я. И оружие потом приберите там. Нечего ему на земле лежать. Марика поглядывая, всё же, может, кто с дуру высунется. Четверо бойцов беззвучными тенями устремились к Келлингу. Сват у нас нет на это времени, зло рявкнул Рувим. Не забывай, мы не просто союзники. Ты подрядился, и я в данный момент работаю на тебя. Вот прямо сейчас, изобразил удивление на лице Я. Наша награда какова? Катер, что стоит вон в том сарае. Если его угонят, то награды мне не будет. Нет, я, как твой друг, почти брат, конечно же, тебе всё равно помогу. Но ты ведь после изведёшься весь. По сути-то получится что? Получится, что ты меня, своего братку, обманул, верно? Само собой это не так, но да, да, Рувим остановил меня. Минута ничего не решит. Конечно же, он мне этого не забудет, не сомневаюсь даже. Но выбирая между небольшим похолоданием в отношениях с сильно хитрым союзником и боевым катером, я предпочту катер. Союзненьки после и другие могут появиться, а вот катер не факт. Минус 1 широко улыбнулась Настя. Вылез, всё же дурачок поглядеть, что происходит. Фира, пошли ко со мной, окликнул я девушку с интересом глазеющую на происходящее. И ты, Хлыст, тоже. Вы остаётесь здесь. Как? Снова подключился к беседе Рувим. Да там в городе каждый боец будет на вес золота. Я попрежнему защищаю твои инвестиции, друг, проникновенно сказал я властелию, который, похоже, начинал меня есть ли не ненавидеть, то сильно не любить. Только что же про это говорил. Я твои корабли защищаю. Если катер всё же угонит, то тебе, как честному человеку, придётся отдать мне одну лодку из своих, ибо тебя замучает совесть, а я ведь её принять не смогу. Ты и так вон пострадал, как последнее забирать у, у погорельца. И вот тогда: "Это я уже слышал", буркнул Рувим. "По-хорошему мне кэлингу надо трёх лучших бойцов ставить", добавил я. А вместо этого вон, радиска со стажёром остаются, от которых в уличных боях всё одно толку не будет. Цыни. У сарайчика с катером хлопнуло несколько одиночных выстрелов, а после наёмник помахал нам рукой. "Хваткие парни, у тебя приятель заметил", отметил Ратмир. "Ой, хваткие. Слушай, Скоро вся эта срань кончится, такое навсегда не случается. Ты заглядывай к нам на чай с сахарком да баранками. Посидим по-нашему, по-доброму, поболтаем о том, о сём. — Чего нет? — согласился я покладисто. — Раз зовёшь, загляну. Вот только другу с делами подсоблю и загляну. Клыст, снайперки у девочек прими. И иди за мной, Фира ты тоже. — Чего это? — удивилась Настя, недоумённо глянув на меня. — Сваат! Отдай, посоветовал ей Марико, отдавая волчонку винтовку. Правильно всё. Что ты в городе сейчас с ней делать станешь? Там уличные бои, а для них другое оружие нужно. Вот если они перейдут в позиционные, тогда да, снова придёт наше время. Но думаю, что вряд ли. Народу в Вавилоне жило немало, но не настолько, чтобы его хватило даже на пару дней хороших боёв. Фира, если что с моей красоткой случится, я тебе на ремни порежу. Очень страшно фыркнула радистка. Боюсь, боюсь, свад. А ты что, с нами? Да, я скорчил виноватую рожу, которую Рувим даже не оценил. Приобнял девушку за плечи и направился к ней туда, где бойцы наёмника уже сносили автоматы в домик. Значит, так, радость моя. Ты всё же решил бросить свою девочку-убийцу и узнать, что такое любовь еврейской женщины, уточнила Фира, улыбаясь. Это правильное решение, свад. Но сразу тебе скажу, Эсфир Голдман, никакая не будь легкомысленная, всё, всё, всё остановил я её. А нас с тобой поговорим чуть позже. Сначала о главном. Всё осмотрю, всё проверю, деловито заверила меня Фира. Займём с хлыстом оборону и будем отстреливать любого, кто попробует добраться до нашего добра, включая твоих братьев славян. Вот только два ствола это маловато, Сват. Долго не продержимся. «Долго и не надо», — я глянул на реку. «Самое позднее, часа через полтора, сюда прибудет Василек. Но, думаю, все же раньше, не настолько мы от него оторвались. Как только это случится, сразу подай знак, да такой, чтобы даже Одессит понял, что времени ждет. После выводите катер на воду, отходите от пристани подальше и ждете нашего возвращения». «Долго?» — уточнила посерьезневшая на коне сфера. Думою до завтрашнего утра, поразмыслив, ответил ей я. Это крайний срок. Если никто из нас не появится, значит, не судьба. Значит, вы разводите пары и уходите в Сватбург. Никаких, всё же пойдём, попробуем их там найти, или давай ещё денёк подождём, ясно? Это приказ. Ясно, покладиста, ответила девушка. И ещё Местные, возможно, тоже будут уходить водой, с них станет пожелать увеличить свой флот на пару единиц. Если дело пойдёт к драке, опять же берёте руки в ноги и домой. За нас не переживайте. Если что, мы для себя транспорт отыщим. В крайнем случае нас вон Рувим подбросит до Сватбурга. Ну или и платы с Аурудим. Не в первый раз, не бойсь, плотничеством заниматься придётся. «Услышала», — покивала Фира, — «а трофеи? Что, если вы чуть запоздаете, а мы уже уйдем?» «Ничего», — успокоил ее я. «Что-нибудь придумается. А ты, пожалуй, на борт катера загрузи все, что в этом сарае лежит. Пусть будет». За разговорами мы добрались до означенного сарая, и, глянув на очень довольное лицо наемника, я понял, что некий джет-пот мы уже выиграли, еще даже не ввязавшись в драку. Ой, вы, и выдохнул Эфира, глянув на то, что находилось внутри. Сват, может, кинем рувима? Ну а почему нет? Просто заберём это чудо кораблестроения и уберёмся отсюда куда подальше. Ты меня пойми, что если мы с Хлыстом не протянем до прихода Одиссета, ты же мне этого не простишь, скажу честно. Мелькнуло и у меня такая идея. Слово есть слово, но Это был не просто катер. Это было судно, с которым можно смело выходить на великую реку, зная, что сила за тобой. Сравнивать его и Василёк было всё равно что сравнивать гепарда и барсука. Оба вроде бы хищники, но один просто защищает себя, случись какая беда, а второй атакует того, кого захочет, и когда захочет. Атакует и побеждает. Серый, вытянутый как стрела, и созданный для боя. Вот каким я увидел наш новый корабль. За ним в открытом пространстве виднелась река, на простор которой он, казалось, хотел выбраться. Просто задней стены у этого сарая не имелось. Её не стали строить, чтобы катер проще было на воду выводить. "Вещь", выдохнул я. И даже с пушкой, гордо будто он сам создал это чудо, добавил наёмник. "Вон она под чехлом". Может, и снаряды где лежат, надо просто поискать. Бензиновые двигатели три. Два основных, один резервный, высунулось из люка, находящегося рядом с рубкой, голова персня. Они сюда с канистрами и бегали от той бочки, что вон там стоит. Почти до верху бак заполнен. "Бери хлыста и остатки бензина в бак", велел я. "Что не влезет, куда-нибудь перелейте. Да, и ты тоже остаёшься здесь. Ясно?" «Ясно», — без особой радости отозвался Волк. «За старшего?» «Нет», — покачал головой я. «Фира, главное. Вы хорошие бойцы, а она умеет выживать. Здесь и сейчас это важнее». «Стойка под пулемет», — ткнул пальцем в сторону кормы наемник. «Но его тут точно нет. Пушка несъемная. Ее не унесешь, а вот пулемет запросто». «487-й», — задумчиво произнесла Фира. «Странно. Номер вместо названия». Верно, на носовой части катера, там, где у кораблей всегда написано название, значились только эти три цифры. Потом как-нибудь назовём. Я снова обнял девушку. Даже знаю как. Сбереги эту игрушку до подхода Одиссета, и он получит имя Сфери, слово даю. Наёмник, ты слышал? немедленно повернулась девушка к заулыбавшемуся вояке. Если что, подтвердишь, но лучше бы не лучше, покачал головой я. Дело не в этике и лежатности Фира. Где-то там в городе несколько наших. Мне надо или их найти, или убедиться в том, что они мертвы. Иначе неправильно получится, понимаешь? Люди поймут, что любого из них можно променять на какую-то вещь. А магии возразила мне девушка: "Из тех, что нам не сильно нужны, мы их вроде собирались кое-кому отдать. Я помню тот разговор". "Можно подумать, они против", рассмеялся перстень. сменить лучшее на хорошее, да кто из них штадских откажется, тем более если речь идёт о жизни в большом городе. Тут другое. Там те, кто в Свадбурге был не гостем на время, а членом семьи. Я оглянул в дверной проём, откуда хорошо был виден дым шапкой лежащий над городом. И ещё там сейчас смерть гуляет, уж прости за пафос, так что надо идти. Ты можешь потерять людей больше, чем спасти. привела ещё один довод девушка. В чём цимыс, сват? Вот странное дело. Умом понимаю, что права Афира, во всём права. Мы здесь, награда тоже. Рувим, даже если я его пошлю, он не полезет в драку, оно ему не надо. Да и не факт, что всё его воинство за ним пойдёт. Видел я переглядки людей после рассказа Ратмира. Что же до благовидности данного поступка, да, некрасиво. Да, недостойно, но зато рационально. И несколько лет назад ещё там, на старой земле, я бы в такой ситуации даже задумываться не стал. А тут то ли я изменился, то ли ещё чего, может, тут нас потихоньку перекраивают, меняя черты характера и прежние мировоззрения. Сидят где-то там за облаками, люд их люб, и резвятся, играя нашими судьбами в подкидного дурака. попутно их перекраивая. Меня, например, они отправили искать несколько человек в большой город, который объят огнём. Шансы на удачу там приблизительно такие же, как при поисках иголки в стоге сена. Но я туда иду. Мало того, с собой своих людей веду. Больше скажу, ещё из-за чужие интересы стану драться, что уж совсем чушь, при условии того, что плата за данную услугу уже в моих руках. Нет, Цимиса, красавица. Я развёл руки в сторону. Нет, есть просто слово надо. Может, я о нём уже через полчаса пожалею, но вот так уж фишка легла. Ты странный свад. Фира положила мне на щёки свои прохладные ладони. Очень странный. Но это здорово. Смущённо откашлялся наёмник и тут же начал раздавать указания по обустройству обороны. Бойцы, повинуясь им, начали подтаскивать к входу какие-то пустые, пыльные, массивные ящики, стоящие у стен. Всё, занимайте оборону, велел я. Хлыст, винтовки на катер убери так, чтобы и с ними ничего не случилось, потому что если с ними что, то тебе всё. Как бы ничего похуже, опасливо глянул парнишка в ту сторону, где остались Марика и Настя. Перстень, если ты в двигателях разбираешься, может Сможешь этого красавца завести? спросила вдруг Фира у волка. А? Нет, покачал головой тот. Тут знать надо как, а это мимо меня. Что до двигателей меня дед воспитывал, а он любил передачи исторические смотреть. Вот я кое-что и запомнил. Удачи, я подмигнул Фире. Удачи, ребята, а нам пора. Не забывайте поглядывать вон туда, велел тройца наёмник, показав рукой на реку. видневшуюся за катером. Если вы не заметили, то здесь два входа. Просто один не слишком бросается в глаза. Но пара чужих бойцов посмекали стезя, просто может подобраться с этой стороны, да и расстрелять вас в спины. Аквалангов я тут пока не видел. С боевыми пловцами тоже не сталкивался. Так что позицию здесь прикрыть, в принципе, несложно. Фира, эти двое пусть тот вход держат в случае чего, а ты этот на себя возьми. Мальчики, вы слышали? Этот дядя учит еврейку, как ей охранять своё добро, притворно картавя заявила девушка. Как-нибудь разберусь, валите уже. Рувим был жутко недоволен вышедшей заминкай, но при этом не стал мне ничего высказывать. Это было крайне разумно. Возможно, начнёшь с Вара, я бы всё же прислушался к словам Фиры, и на самом деле просто-напросто Отправился бы в Сватбург Плюнов на все свои недавние мысли. Мало того, может и Рувим бы пристукнул от греха, случись удачный момент. Он мужик мстительный, ну как Ратмира ошибся и не так уж у него плохие дела. А нам не надо, чтобы после подстены Сватбурга припёрлась с водная флотилия нескольких домов. Если чего, помогу твоим, обнадёжил меня бородач. Чай свой своему всегда поможет. Признаюсь честно, вся вот эта стилизация под речь наших далеких предков выглядела крайне забавно. Настолько, что я чуть не рассмеялся. Благодарен я тебе, брат, приложив руку к груди, я отвесил ему поклон. Не знаю, было так принято в старые времена или нет, но что-то такое я видел незадолго до смерти Старой Земли в сериале «Ковыльные ветры Руси». Главный герой этого шедевра, молодой воин Иванка, так делал при встрече со всеми кем можно, кроме разве своего главного врага, злобного степника Азамата. Есть у меня подозрение, что и Ратмир этот сериал видел, поскольку в нём говорили так же, как он сейчас. Да прибудут с тобой наши славянские боги. Истинно так, буквально расфлёл бородач. Но сам к ним не суйся, сменил я тон на деловой. У меня, ребята, простые, стреляют во всё, что шевелится, а потом даже не выясняют, кто там был. Им это не интересно. А стрельбе Голд отнял от глаз бинокль. Как бы нас из пулемётов не прилоскали, пока мы будем до входа в город добираться. Вон, гляди, какая дивная позиция для стрельбы, просто сердце радуется. Один хороший стрелок и один пулемёт вот всё, что нужно для того, чтобы никто из нас не вошёл в новый Вавилон. Не приласкают, заверил нас Ратмир. Кому это надо? Все жители и так в городе, а подмоги ждать никому и ниоткуда. Опять же, большинство домов переделом собственности заняты. Когда будет следующая заварушка неизвестно, значит, надо под себя больше подтянуть. А вы что же без тени иронии поинтересовался у него я? Или ничего не нужно? Мне нужно, помотал башкой бородач. Мы так и так собирались отсюда уходить. Душно нам в городе и тесно. Не наше это. Все грызутся власть, делят наркотики ещё поползли по улицам. Нет, нам такого не надо. А вот простор, море бескрайнее и леса прибрежные это то, что надо. Если там какие люди уже живут, поладить попробуем. Не договоримся убьём их, да и всё. Так что пусть эти крысы друг дружку жрут, нам это только радость. Терувим, на мои слова не обижайся. Я не о тебе речь веду. Я про мой флауэр и картель толковал. Какие обиды? Так всё и есть. Сват, мы наконец отправимся в город. Там гибнут мои люди каждую минуту. Несколько человек из его ближнего окружения, включая зоргона, смотрели на меня с неприкрытой неприязнью, при этом явно не понимая, от чего их владетель не желая двигаться вперёд без меня. Я подмигнул им, крутанул указательным пальцем левой руки в воздухе, давая понять своим людям, что мы выдвигаемся, и неторопливо направился к белым ступеням лестницы, той, что вела до самых ворот Нового Вавилона. Врат не стану. В какой-то момент я пропустил вперёд десяток ваяков из дома Земноморья и далее предпочтал держаться за их спинами. Слова радмира, конечно, аргумент не слабый, но сомнения такие оставались. И зря. Мы на самом деле добрались до ворот без малейших инцидентов. Разве только что гарью тянуло всё сильнее, что громыхало за стенами, стало куда различимее. Мы просто уходим, испуганно завопили несколько порядком измызганных горожан, наткнувшиеся прямо в воротах на авангард нашего отряда. Мы ни за кого Ни за вас, ни за них, мы просто хотим уйти. А с кем были? сурово спросил Рувим, выдвинувшись вперёд. К какому дому до того принадлежали? Мы, замельлся немолодой мужчина, который, похоже, в этой группе числился лидером. Он явно узнал того, кто задавал вопрос. Это из латинского квартала мы, протараторил невысокий юноша. Позвольте, мы уже пойдём. Дурак, буркнул старик, и был прав, потому что Рувим одной длинной очередью немедленно скосил сразу всех беглецов. Будь они из какого-то другого дома или являйся Рувим больше воином, чем хитроумным политиком, может и повезло бы этим бедолагам. Но тут звёзды сошлись явно не в их пользу. Опять же, ему срочно надо было на ком-то сорвать зло. и представители вражеского дома, пусть даже и совершенно безобидные, появились очень вовремя. «Первая кровь наша!» — радостно загомонили представители земноморья. «У-у-у-у-у!» «У-у-у!» — не без сарказма поддержал их я. «У-у-у, мы какие!» Первые закоулки города оказались мало того, что безопасны, так еще и совершенно пустынны. Нет, следы недавней перестрелки в виде выбоин в стенах и кучках разнообразного тряпья, лежащего на земле, вскоре обнаружились, но не более того. Короче, погорячился Ратмир на бойню, это никак не походило, даже на резню не тянуло. Так, без порядки, не более того. Надо же, один из волчат поднял с земли автомат, даже оружие не прибрали. «Красиво они тут живут, богато!» Так себе машинка, бросил наёмник, мельком взглянув на добычу юноши. Раздолбаные до состояния не могу. Так что пока его положи туда, откуда взял. С собой лишний груз не тащи, но магазин прихвати. Нечего его тут оставлять. Патронов много не бывает. С этими словами было трудно поспорить, особенно если учесть, что вскоре относительная тишина кривых улочек сменилась перестрелкой, причём весьма оживлённой. Само пространство довольно широкой площади у входа, на которую остановился наш отряд, было пустынно, если не считать перевёрнутых телег, разбросанных овощей и корзин, а также нескольких лениво чадящих костров. Ещё там и сям валялись подтверждения того, что поначалу польба всё же вспыхнула именно тут, и только после конфронтации сторон, если можно так сказать, переместилась в здания. Да-да, всё обстояло именно так. Одна сторона засела в трёхэтажном доме с левой стороны площади, другая в таком же доме только справа, и теперь противники, не жалея боеприпасов, поливали друг друга огнём. Другой дороги нет, поняв, что к чему, сразу же спросил я у Рувима: какой-нибудь обходной, дворами, что-то в этом роде. Тут не пройдём, они нас здорово прорядят. Во-первых, как помеха в их личной маленькой войне, во-вторых, просто из соображения рациональности. Чем меньше народу в городе останется, тем быстрее всё это закончится. Нет, недовольно буркнул Рувим. Там тупик, вон там спуск под землю. Конечно, площадь таким образом мы минем, но куда точно выйдем, неизвестно. Может, с той стороны площади, а может где-нибудь на болотах. Там, откуда уехали, или вообще посреди дремучего леса. Здешние подземелья подходят только для тех, кому жить стало скучно. Так не бывает, поморщился Голд. Это город, а не горная система. Тут всегда можно из одной точки попасть в другую. Можно, легко согласился Рувим, ни капли не смутясь тем, что его только что поймали на лжи. Но это дорога самая короткая. А если пойдём так, как ты предлагаешь, то придется полгорода обойти, чтобы до моего квартала добраться. Не знаю, кто его строил, но вот такая уж в Вавилоне планировка. Зато если через площадь идти, то дальше проскочим через перекресток близ рынка, и мы на месте. А-а-а! Из окна правого дома ближе к нам вылетел человек в серых одеждах и с чмоканьем врезался в камни площади. Причем следом за этим пара пуль еще раз ковырнула его одежду, заставив их стоять прямо на наших глазах. Лотинянье с ненавистью выдохнул Рувим с волочи. Но ну, теперь я точно никуда отсюда не пойду, пока их из этого дома не выкурит, а после каждого лично пристрелю, чем их меньше, тем нам лучше. Ну вот и решение вопроса, одобрительно заметил я. И то правда, чего петли наматывать? Быстро дело решим и по домам. Прости, я не хотел тебя обидеть.